5 -е. Осень 1769 год. Испания. Сватовство к испанской принцессе. Граф Густав Себастьян фон Нерот шведского происхождения. Еще отец Густава служил Петру Первому. Сам Густав начинал свою службу как отец на флоте, но позже при Елизавете Петровне сменил флот на армию. Дослужился дочина генерал Аншеф. Дворцовый переворот совсем не нравился Густаву фон Нероту. Он хоть и не уважал Петра Третьего, но считал, что измена присяге – последнее дело. Когда на престол взошла Екатерина Вторая, Густав фон Нерот ушел в отставку. Средства для житья бытия имелись. Две тысячи крепостных крестьян во Владимирской губернии, там же имение. Князя Федора Сергеевича Милославского знал давно. Они были даже дружны. Когда Милославский предложил уехать в Новый Свет, Густав фон Нерод долго не сомневался. Особенно после того, как узнал, что герцог панамский никто иной, как законный наследник русского престола, которого держали в тюрьме много лет. С собой Густав забрал всю семью. Жену двух сыновей служивого возраста и несовершеннолетнюю дочь. Прибыв в Панаму, граф фон Нерод Получил должность министра иностранных дел и чин действительного тайного советника. Старшего сына Петра пристроил на флот. Третьим помощником капитана Галеона Санта-Роза и артиллерийским офицером в чине старшего лейтенанта. Второй сын, Федор, также попал на флот Панамы. Третий помощник капитана на фрегате Маракайба, лейтенант и артиллерийский офицер. Оба сына сейчас воюют где-то в Черном или Средиземном морях против Османской империи. Граф фон Нерот откровенно считал, что его сыновья занимаются полезной службой и могут выслужить себе честь и славу. Хотя жена графа, Варвара Андреевна, так не считала, но мужу не перечила. В России граф продал свое имение, а вот крестьян решил забрать с собой. В Панаме купил земли под имение недалеко от столицы Панамы. С крестьянами получился казус, оказывается в Панаме не приветствуются крепостные. Пришлось Густаву оформлять всех крестьян как арендаторов на землях государства. Надо отдать должное. Деньги за крестьян граф фон Нерот получил, но смог себе оставить дворовых слуг. Прожив год в Панаме, граф фон Нерот четко понял, что с герцогом можно не только уживаться, но и верно ему служить. Тем более, что вся семья давала клятву на кресте в верности своему государю. Таковы были условия герцога Панамского. В октябре... Граф фон Нерот получил задание от наместника Фёдора Сергеевича отправиться в Испанию с миссией сватовства. Надо было приложить весь свой ораторский талант, чтобы сосватать дочь Карла Третьего Марию Хосефу Кармелу Испанскую из рода бурбонов. Захватив с собой портреты герцога Брауншвейк Милославского-Панамского, граф отбыл в Старый Свет, а именно в Испанию. Погода в Атлантическом океане будто подыгрывала миссии сватовства. Никаких штормов, а по календарю осень. Почти попутный ветер. В ноябре граф фон Нерот причелил к берегам Испании и сразу отправился в Мадрид. Перед отплытием из Панамы у графа фон Нерота состоялись два разговора. Первый с князем Милославским. Густав Себастьянович, от меня к тебе личная просьба. Ты должен убедить испанский двор, что наш жених – самая лучшая кандидатура. Тем более год назад король Франции отказался взять принцессу в жены из-за большой разницы в возрасте. Напусти таинственности. Не стоит сразу заводить разговоры о приданном невесты. Позже мы сами подкинем испанцам нужную мысль. Возьми с собой новые монеты, что начали чеканить в нашей монетной мастерской. Пусть поймут, что наш государь совсем не беден, раз чеканит свою монету. Постарайся узнать настроение королевского двора в Испании по поводу колонии Новая Гранада. Нам это очень важно, давал инструкции графу наместник. После своих слов наместник выложил золотые монеты достоинством в один панк, в три панка, в 5 панков. Чуть ниже на столе наместник выложил медные монеты достоинством в один сантим, в 3 сантима, в 5 сантимов. В 20 сентимов и серебряная монетка в 50 сентимов. Граф внимательно рассмотрел монеты. «Почему панк?» – заинтересовался граф фон Нерод. «Не знаю. Так решил наш государь. Скорее всего, от названия герцогства Панама. Хотя я не уверен», – ответил наместник Милославский. Граф сгреб монеты в шкатулку. Таких шкатулок имелось три. Три шкатулки подразумевают, что у меня будет еще одна миссия, спросил Густав. Совершенно верно. Из Испании тебе следует проследовать в Британию. Там найдешь нашего финансиста Билли Джекинса. Монеты нужно передать ему, а он уже решит с английским банком о признании нашей денежной системы, сообщил Милославский. Второй разговор у графа состоялся с иоаном Антоновичем. Герцог передал графу два письма. «Граф, одно письмо для нашего финансиста, действительного тайного советника Билли Джекинса. Там инструкции по его службе. Второе письмо для Педро Пабло абарка де Болея, графа Аранды. Я в некотором смысле дружен с графом Арандой. Он вам поможет встретиться с финансистом и экономистом короля Испании Педро Родригесом де Кампоманесом, «Эти двое людей имеют огромное влияние на Карла Третьего. Если вы убедите их, значит, получится убедить короля Испании», – напутствовал герцог. По таким причинам граф фон Нерод постарался встретиться в Мадриде именно с людьми из королевского окружения, про которых напутствовал сам герцог Панамский. Встреча состоялась. Граф Аранда принял посла Панамы вполне доброжелательно. Прочитал письмо и пообещал устроить аудиенцию у короля Испании.